Глава двадцать пятая. Медвежья свадьба. Насколько помнил Ясень, ритуал требовал, чтобы охотники притащили медведя на плечах, привязав к крепкой палке. Кажется, полагалось даже петь какую-то песню. Но ввиду не совсем обычных обстоятельств, ритуал пришлось нарушить. Вечером, когда юноши пришли в княжеский терем, за ними медленно ехали две повозки, запряженные зубронами. В одной лежали гороподобные туши медведей, в другой — изуродованное тело Ратибора. Княгиня и сестры Военега, едва завидев их, сбежали с крыльца и бросились навстречу. — Живой! Живой! — кричала княгиня, а сестрички прыгали вокруг Военега и обнимали его. Ясень стоял неподалеку и смущенно улыбался. В окне терема он увидел мелькнувшее личико Ланы. Княгиня тоже заметила Ясеня, подбежала и обняла. — Ясенек, родненький, ты тоже цел невредим, как же я рада! Или ты ранен? Это твоя кровь? — Нет, это Ратибора, — пробормотал Ясень. Он отвернулся и увидел сына старика, уже взрослого. Он присматривал за княжескими гаурами. Сняв шапку, сын подошел к повозке с телом Ратибора и потрогал мертвого отца. Из терема высыпали дворовые люди, и мужчины, и женщины. Мужчины удивлялись размером убитых медведей, а женщины заголосили при виде мертвого старика. «Заткнитесь!» — крикнул военнек и отрывисто приказал. «Помогите отнести тело и обращайтесь почтительно со старым воином!» Он подошел к сыну Ратибора и обнял его за плечи, глядя снизу вверх на высокого парня. «Если бы не отец твой...» Мы бы тоже, скорее всего, вот так лежали на телеге. Он был отличным воином. — Да, — сказал сын Ратибора, — был. Военек не нашелся, что ответить, и промолчал. Тело Ратибора отнесли в его дом и начали готовить к похоронам. Военек и Ясень отправились отдыхать после испытания. Утром в сопровождении дружины приехали дядя Градислав с сыновьями и Евпатий. Подойдя к военегу, дядя восхищенно сказал, — Молодец, племянник! Просто огромные медведи! Так держать! Ты доказал, что вышел из истинных марамцев, основателей этого города! Мечислав и четверо его младших братьев, прошедших взрослую охоту еще в прошлом году, нехотя признали, что их медведи были меньше. Евпатий ничего не сказал. Помолчал, жуя нижнюю губу, и ушел прощаться с Радибором. Слуги тем временем готовили одно из помещений терема к медвежьей свадьбе. Ночью с медведей содрали шкуры, и всю ночь они пролежали на лавках. Утром слуги перетащили их на столы. Те, кто желали посмотреть на добычу, заходили в помещение и с поклоном здоровались со шкурами за лапу. Головы медведя очистили от крови и мяса, вытащили мозги, опалили шерстью основания, чтобы не лезло в руки, и положили во главе стола, в так называемом красном углу. Когда все было готово, слуги доложили Евпатию, а воевода сообщил Градиславу. Дядя сейчас заменял князя во всем. К полудню на княжеское подворье пришли бояре, купцы, командиры дружин, стрельцы и старосты цехов. Собралось около полусотни человек. Каждого дворовые люди приглашали в комнату перед подготовленным помещением. — Пойдемте, дорогие, будьте гостями на нашей свадьбе, — пригласил Градислав, выйдя к ним из медвежьей комнаты. — Со вчерашнего дня двое наших сынков готовы к женитьбе. Где ваши гостинцы? Без них не пущу. Пришедшие отдавали в его руки подарки на медных подносах, прикрытые шелковыми платками. Градислав передавал подарки княгине, скромно стоявшей рядом. Военек стоял позади них, а ясень и вовсе поодаль, среди кучки дворовых слуг. Затем Градислав пригласил гостей в медвежью берлогу Они заходили, здоровались и кланялись, приговаривая. «Привет, хозяин леса! Спасибо, что пришел!» Вскоре комната заполнилась людьми. Они уселись за столы, и слуги разложили блюда прямо на медвежьих шкурах. А еще слуги принесли чан с хмельным медом и поставили во главе стола. Военек и Ясень зачерпнули мед и налили в медвежье черепа, предварительно очищенные перед употреблением. Впрочем, поглядев, Ясень все равно увидел на внутренней стороне одного черепа кусочки мозгов и пятна крови. Юноши передали черепа Градиславу и еще одному дальнему князеву родичу, старику в длинной соболинной шубе. «Выпьем за хозяина леса, за успешную взрослую охоту, за свадьбу, за жизнь и за смерть. Помянем тех, кто не прошел испытания и кого хозяин леса забрал с собой», сказал дядя, отпил мед из черепа медведя и передал необычный кубок другому гостю и вытер бороду. Черепа постепенно переходили от одного гостя к другому. Старик в шубе с тигринным воротником тихонько затянул песню. Дружинники и стрельцы рычали, передавая череп. Считалось, что это даст удачи на охоте. В разгар застолья Евпатий вышел из комнаты. За весь день он так и не произнес ни слова. Обойдя всех гостей и почти опустошив чан с медом, черепа вернулись к юношам. Градислав посмотрел на племянника и сказал, «Пей! Теперь ты и твой друг можете сидеть за столом вместе со взрослыми!» Путята наполнил череп и подал воинегу Сын князя посмотрел на дядю и выпил мед. Когда он пил, из-под позвоночных костей медвежьего черепа пролилась небольшая тягучая струйка. Не успел военег допить, как вошел Евпатий. «Беда случилась», — сказал он, глядя на Градислава. «Даркуты перешли границу. Грабят деревни у Змеиного Брода». Гости тревожно загудели, а дядя сказал. «Не может быть! Их кочевят далеко от наших земель. Что же их, нарязцы упустили? Да и потом, чего они здесь потеряли? У них уже два года как верховного Каана заколдовали. Они грызутся между собой, как бешеные волки». — Это даркуты, — повторил Евпасий. гонец собственными глазами видел. Он их знает. Участвовал в походе пять лет назад. Их немного, около сотни. Но кто знает, может, это разведчики? Градислав на мгновение задумался, а потом хлопнул военега по спине. — А вот это очень даже кстати. Пусть мой племянник едет и пощупает этих скотов за вымя. Ему пора окунуть свой меч в кровь. Евпатий с сомнением глянул на Ваенега, затем на взволнованную княгиню. — Он же мальчишка еще. А там не болотные племена, а даркуты. Голову может потерять. — А вот для этого ты с ним и поедешь, — сказал Градислав Тоном, нетерпящим возражений. — Чтобы не лес на рожон. Больше ехать некому. Мой брат увяз в войне с максулами, а мне надо собирать ополчение. Либо против северян, либо против кочевников. Съездите и узнайте, насколько велика опасность. Слушаюсь, господин. Евпатий на миг склонил голову, а подняв, спросил. А сыновья твои останутся с тобой? Ты чего же, в их доблести сомневаешься, старик? Почти закричал Градислав. На лбу у него вздулась кожа. «Все с вами поедут, никто не останется! А повестите командиров, выезжайте немедля! С даркутами медлить нельзя!» Гости начали вставать из-за стола, но Градислав остановил их. «Нет, продолжайте пировать! Ничто не должно омрачить нашей свадьбы!» Он взял череп, предназначенный ясеню и выломал клыки. Отдал юношам, а Путяти сказал. «Утром отнеси останки медведей в лес!» Откуда пришли к нам в гости, туда пускай и уходят. Обычай есть такой. — Я знаю, господин, — ответил Путята. — Черепа повешу на ель, а кости зарою в корнях дерева. Делал уже так для князя Береслава пару раз. — Хорошо, — сказал Градислав и обратился к племяннику и сыновьям. — А вы чего встали, как вкопанные? Сказано же, идите, собирайтесь в поход. Княгиня покачнулась и еле слышно простонала. Но возражать не посмела, только проводила сына тоскливым взглядом. Юноши с облегчением вышли из душной комнаты. — Ну что скажешь? — спросил военек. — Наконец-то едем на войну. — Это не война, — возразил Ясень. — Просто разведка боем. — Но это же Даркуты! — возбужденно сказал друг. — С ними без схватки не обойдется. Дверь снова открылась, и вышли сыновья Градислава. Мечислав посмотрел на военнега, поджал губы и молча пошел дальше. — Ну что, щенята, небось хвосты поджали от страха? — спросил другой сын. — Может, дома останетесь, мамкину сиську сосать? Ясень промолчал, а военнег сказал, — Посмотрим, кто из нас обделается от страха. Братья усмехнулись и ушли. — Они уже несколько раз ходили в дозор с воинами, — сказал Ясень. — Я слышал, мне путята говорил. Опыт есть. Я столько раз просил отца, горестно сказал Ваенек, а он все мамку слушал. Только и твердил после взрослой охоты, после взрослой охоты. А вот теперь его нет рядом в такое время. Ничего, пробьемся, ответил Ясень и добавил. Пошли собираться в поход, а то твои кузены нас опередят. Они побежали по коридорам в свои комнаты. Ясень первым приготовился к походу. Положил в мешок сменную одежду, надел кольчугу и шлем, взял меч и рогатину, с которой ходил на медведя. Собрал на кухне мясо, сыра и сухарей. Когда выходил во двор, встретил Евпатия. Воевода торопливо шагал по коридору. Он бегло осмотрел вещи, одобрительно кивнул и сказал «Бери Гаура и жди у ворот». Побежал дальше и остановился. «Подожди, а где щит?» «Щит?» — переспросил Ясень. «А ведь верно, без счета не обойдешься. Зайди в оружейную и выбери для себя его Инега», распорядился Евпатий и пошел дальше. Когда Ясень вышел, наконец, во двор, ведя нагруженного Гаура за узцы, здесь уже собрались другие дружинники. Бывалые ребята, загорелые и бородатые, привычные к походам, они нисколько не тревожились, пили хмельной мед из кувшинов, шутили и громко хохотали. Оседланные гауры щипали траву. — Эх, сокрушался Ясень, чего это я так промедлил? Надо было собраться и выйти самым первым. С этих пор он дал себе за всегда быть наготове к походу, в любое время дня и ночи, чтобы выйти во двор быстрее самых опытных воинов. Вскоре появился военек. Путята вел за ним двух гауров, нагруженных оружием и вещевыми мешками. Дружинники не обратили внимания на сына князя. Наоборот, захохотали над своими шутками еще больше. Военек нахмурился, но сдержался. Молодец, понимал, что уважение надо завоевать делами, а не криками. Но вскоре из терема выбежал Евпатий. Вот тогда уже дружинники подтянулись, поправили одежду, прекратили разговоры и уставились на воеводу. Быстро в седло скомандовал Евпатий. — Ах да, еще же отряд Терентия не собран. Где они? — Так ведь они только за обед сели, — ответил кто-то из толпы воинов. Евпатий чуточку подумал и махнул. — Ладно, расслабьтесь. Ждем Терентия. Куда нам без него? Снова возобновились ленивые разговоры с шуточками-прибауточками. Пока подошла оставшаяся часть отряда, Одно светило на небе и успело спрятаться за другое, вызвав небольшое затмение. Все во дворе помолились богам, прося избавить от несчастий. «Плохой знак, однако!» — перед началом похода прошептал кто-то в толпе. В оконном проеме Ясень успел заметить княгиню. Она тоже с ужасом смотрела на небо, а затем на военега и шептала молитву. «Ты простился с матерью?» — спросил Ясень друга. — Не, забыл, — рассеянно ответил военек, рассматривая на свет лезвие меча. — Слишком много забот было. — Тебе не кажется, что лезвие как-то странно болтается в рукояти? — На, посмотри. — Как ты мог забыть? — упрекнул ясень. Сам он пожалел, что так и не поговорил с голубой, только видел мельком издали. — Мой отец никогда перед походом не прощался с нею, — ответил военек. Он считал, что слезы женщины приносят несчастье. Почему я должен делать по-другому?» Тому времени затмение прошло, и разговоры между воинами снова возобновились. Во двор выехали сыновья Градислава на великолепных могучих гаурах в блестящих доспехах. Военек чуть не лопнул от зависти, завидев их тяжелые стальные кирасы. «Ясень от нетерпения не мог сидеть на месте». Ему казалось, что надо срочно выезжать в поход, ведь где-то недалеко враги жгут деревни и убивают мирных жителей. А затем все вдруг резко изменилось. Снаружи, за княжеским подворьем у ворот, появился отряд пеших воинов, построенных колоннами. Затрубил рожок. Воины в княжеском дворе быстро тоже выстроились в походный порядок. Большая часть из них также была пешей. Остальные сели на гауров». По команде Евпатия весь отряд стройными рядами пошел со двора. — Я думал, они все будут на гаурах, — сказал Ясень. — Ты что, откуда у нас столько гауров? — спросил военнек. — Обычному ратнику не под силу содержать боевого гаура. Отряд в сотню бойцов пересек город и вышел через юго-восточные ворота. Миновал вал и пошел по грязной дороге на восток. Всадники ехали позади пеших воинов. В самом конце ехала обоз с припасами и снаряжением. Ясень подъехал к Евпатию. — Мы что же, так и будем плестись на гаурах позади пеших? Эдак мы никогда не дойдем. — Тихо, мальчишка, — ответил Евпатий. — Твое дело молчать, сопеть в обе дырки и слушать, что скажут. Не лезьте на рожон, не то быстро домой отправлю. Радуйся, что вообще едешь на гауре, а не идешь пешком. Так и пришлось тащиться рысью за неторопливыми воинами. В таком порядке отряд двигался до самого вечера. К тому времени они успели пройти холмистую местность, пересекли небольшую речку, вошли в лес, вышли из него и снова углубились в холмы. Евпатий приказал остановиться на ночлег. Из числа всадников он назначил дозорных и приказал им следить за местностью с дальних холмов. Военег, как сын князя и формальный начальник отряда, в дозор не попал. Ясенью выпало идти в караул с одним из сыновей Градислава. Его звали ярослав и он был очень недоволен тем, что его назначили в дозор с безродным приятелем Военега. Все время молчал и отворачивался. Ясень спросил пару раз, где им остановиться на дозор, но ярослав так и не ответил. Тогда Ясень решил действовать по собственному разумению. Он хлестнул гауры и помчался на ближайший холм. Быстро заехал на вершину и осмотрелся. В быстро наступающей темноте ничего не было видно, только впереди за холмами угадывалась черная полоска леса. Ясень обернулся и увидел вдали между холмов огни костров и уловил трубный рев гауров. На вершине холма дул холодный ветер. Ясень спешился, укрыл Гаура, дал ему корма и сам укутался в полушубок. Вскоре на холм забрался Верослав и недовольно спросил. — Ты чего этот холм выбрал? Вон тот же удобнее расположен. Там камень есть, за ним можно укрыться от ветра. Ясень промолчал и ничего не ответил. Тогда Верослав тронул Гаура и уехал на другой холм. Он стоял дальше от лагеря, и там действительно был удобный камень. Вскоре холм исчез в темноте, а Ясень сидел и бдительно осматривал окрестности. Он замерз до костей, но к полуночи их с Верославом сменили другие дозорные. Ясень отправился ужинать и спать. Ночь прошла спокойно, и рано утром после завтрака отряд двинулся дальше. Так они шли еще два дня, а на третьей вдали за рекой показались клубы дыма. — Слава Пиоруму, они еще не пересекли Белозмейку с облегчением, — сказал Евпатий. — Грабят деревни на том берегу. Местность до речки была лесистой, но деревья росли редко и по весне еще не покрылись листвой. Это позволяло видеть далеко вокруг. Зато за речкой лес исчез, уступив место покрытой зарослями равнине и болотом. Повинуясь указаниям Евпатия, отряд осторожно двинулся дальше. Они дошли до речки Белозмейки и остановились разбить лагерь. Всадники выехали на берег реки, наблюдая за клубами дыма. — Разве мы не должны перейти реку и разведать вражеские силы? — спросил военек. — Уже вечер, на дозор отправимся завтра, — ответил Евпатий. — Кроме того, наша главная задача — прикрыть брод и не дать им перейти на этот берег. — А как же деревни на том берегу? — спросил Ясень. Враг сжет их. — А что прикажешь делать? — зло спросил Евпатий. — Бежать на помощь, не выяснив, сколько их там, и угодить в ловушку? Вдруг там тысячное войско. Что тогда? Головы сложим. — Тогда давай мы пойдем в разведку, — предложил военнек. — Вступать в бой не будем. Чуть что, уйдем обратно за реку. Евпатий покачал головой. — Вы не знаете Даркутов сосунки. Они могут прятаться вон за теми холмами а потом окружат нас, так что даже оглянуться не успеете. Гауры у нас уставшие, а у них обычно по два-три запасных гаура. Никуда не успеете убежать. Юноши вздохнули, глядя, как далеко за холмами к красному небу поднимается черный дым. Единственное, что мы можем сделать, это завтра осторожно разведать, сколько их, — сказал Евпатий. Если их мало, мы, так и быть, попробуем отпугнуть их от деревень. Если многое — это настоящее вторжение, то мы будем держать оборону у брода и пошлем гонцов за подмогой. Поняли?» Юноши кивнули и уехали в лагерь. Евпатия остался на берегу до самой ночи.